Добрый вечер, слава нашему Господу! Я искренне приветствую всех, любовью Иешуа. И мы продолжаем с вами изучать послание к евреям. Третья глава, первые шесть стихов сегодня я хочу прокомментировать. И удивительно, но это послание не потеряло свою актуальность сегодня. И оно также важно для нас, живущих в Израиле. И, знаете, меня больше всего, как бы, не то, что даже удивляет, а приводит в такой внутренний восторг. То, что это послание писалось, ну, примерно тогда, когда Израиль еще был, или когда еще была какая-то надежда, что вот-вот он будет. Как бы, то есть совсем рядом все, апостолы, первый век и сегодня, когда возникла заново наша страна, вот это послание имеет конкретно для нас очень важное значение, то есть именно послание к евреям открывает для нас с вами главные точки, опоры, чтобы проповедовать Еврейскому народу. Безусловно, это и в диаспоре правильно и э, будет работать и иметь силу, но в Израиле ощущается по-другому, потому что здесь мы находимся внутри языковой среды, раз, мы находимся внутри культурной среды, два, а это обычаи, это это выходные дни, праздники и, и все, что связано с годичным циклом жизни. И вот это имеет для нас очень такое непосредственное значение. То есть я, когда читаю это послание, я вижу в нем сегодняшний день и вот то слово, которое необходимо нашему народу для того, чтобы поверить, для того, чтобы принять Ишуа как Мессию. И в то же время я понимаю, насколько это... Сложно, насколько это невозможно сделать человеческими силами, но то, что невозможно человеку, возможно Богу. И поэтому это радует. Третья глава с 1 по 6 стих. Давайте мы зачитаем этот отрывок. Итак, братья... Нет, не так. Итак, братья святые, участники в небесном звании, «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Ишуа мессию который верен поставившему Его, как и Моше, во всем доме Его, ибо Он достоин тем большей славы перед Моше, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». И Моше верен во всем доме его как служитель, как для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Мошеях как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Амен. Итак, напомню вам, когда в Писании мы читаем: "И так Это означает, что в письме, в послании подводится итог, сказанному до этого или выше. И сейчас у нас начинается новый раздел, как бы новая тема внутри самого письма, внутри самого послания. Данный смысловой отрывок, он говорит о том, что Мошех, он выше, чем Моисей. Мошех, он больше, чем Моше. Конечно, в иудаизме и внутри нашего народа Муше является величайшим из пророков. Человеком, который говорил с Богом лицом к лицу. Человеком, который вывел еврейский народ из рабства. То есть, я сейчас называю самые крупные события, самые, как бы, больше весомые события. Ну, кто еще мог вывести из рабства, да? Целый народ Моше это сделал. Он поднялся на гору, и он говорил с Творцом. Он от него получил в руки свои скрижали. Через Моше введен был закон в наш мир материальный. Моше написал пяти книжек к концу своей жизни и разложил там более подробно те десять заповедей, которые даны были нашему народу. Он накрывал себя покрывалом, потому что его лицо светилось. То есть все, что сделал Муше, никому не, ну, как бы никто этого не делал никогда. Но! Сам Муше говорит, что после него должен прийти пророк больше, чем Он. И в данном отрывке нам показана именно пророческая функция Мессии. Довольно часто можно услышать, что когда говорят о его пророческой деятельности, о его позиции как пророка, у многих людей возникает не то чтобы даже затруднение, а скорее... Недовольство или несогласия, и они скорее хотят перескочить на то, что Он царь, на то, что Он первосвященник, забывая о том, что Мессия компилировал в себе все три должности, на которые помазывались люди в Израиле. И первая, и самая, наверное, неправильно будет сказать маленькое, но наиболее распространенная, доступная, что ли. Хотя это тоже будет неправильно, если так говорить, потому что цари тоже сменяли один другого, да? Первосвященник менял один другого, то есть это передавалось от одного к другому. Пророки точно так же. Наверное, в равной степени можно сказать, но почему-то считается, что пророческое служение, оно невысокое, оно небольшое. Потому что это Мессия, это Сын Божий, ну как бы назвать Его пророком. Но мы не называем Его только пророком. Мы говорим, что это первая Его тавкит, функция, позиция, в которой Он раскрывается Израилю. Когда он приходит, все Евангелия описывают его как пророка. Его пытаются сделать царем, есть какие-то намеки на это, правда? Но ни слова не говорится о его первосвященстве. Если Иоанн Погружающий был сыном, первосвящен... сыном, священника, да, сыном священника, то Иешуа был сыном плотника. То есть, ну где как бы вот эта связь и его служение, его звание, как пророка? Почему было важно для Израиля? Потому что Израиль нужно было направить, как бы, лицом к Богу. Его нужно было обратить в тот момент лицом к Богу. Это первая ступень, это первое, что нужно было сделать. И здесь плавно автор подводит нас к тому, что он является первосвященником. И он говорит, уразумейте, что это первосвященник наш, нашего исповедания. И потом говорится все-таки о служении пророка, потому что сравнивается с Моше. Я сейчас объясню, в чем здесь момент вот интересный. Я не буду долго останавливаться на вот этих словах «братья святые». То есть люди, отделенные Богом для определенной какой-то цели. Участники в небесном звании. И здесь даже я бы сказал не только звание, а призвание. То есть Бог призывает людей поучаствовать в небесных категориях, поучаствовать в небесном каком-то э, движении, по земле, вот здесь. Понимаете, небесные дары, секреты, принципы, они именно через людей вводятся в этот мир. Для меня это удивительно, потому что возникает вопрос, а почему через людей? Потому что именно человек соединил внутри себя как земную природу, так и небесную. Ангелы имеют только небесную природу. Все живое на земле имеет только земную природу. И единственный, кто был звеном, соединяющим небо и землю, посредником между Богом и миром, вот этим, это был Адам. Но он потерял это. Он утратил эту власть. Но потенциал внутри человека остался и сегодня есть. И поэтому именно через людей Бог осуществляет связь между небом и землей. В смысле не небо атмосферное, да, и земля как поверхность. Имеется в виду миры. Вот эти два мира. И человек является вот этим звеном соединяющим. Другими словами, таким вот порталом, воротами, да, через которые может происходить вот это взаимодействие. И поэтому нам надо уразуметь, кто наш первосвященник, потому что он главный в этом действии, осуществление связи между небом и землей, между небесным и земным. А поскольку мы имеем и небесную, и земную природу, для нас очень важно это понять, чтобы внутри нас пошел вот этот процесс – Чтобы небесное стало преобладать ценности неба, принципы неба, любовь небесная. Если все через нас это пойдет в этот мир, мир будет меняться. И одно из очень важных для Мессии действий это исправление мира, но он начинает это исправление внутри человека. Действуя мало-помалу. Это его принцип. Мы обретаем через это спасение нашей не, не, бессмертной души. Или духа. Через это соединение мы с вами получаем право на следствие вечной жизни. Потому что мы добровольно соглашаемся впустить в свою жизнь законы неба, правила неба. И они изложены в Торе, они изложены в законе, который многие не любят, и они его боятся, этого закона. Я буду, вот сколько Бог даст сил, прививать любовь людей к закону. И сегодня я хочу показать, что без него, без этого закона, ничего не работает, не имеет силы. И так впервые здесь говорится о первосвященнике. Напомню вам, Евангелие говорят о Ишуа, как о пророке. Его почитали, как великого пророка. Послание к евреям говорит нам о нем, как о первосвященнике. И только в книге Откровения он раскрывается, как царь, который вернется. Хотя в притчах он об этом говорил, помните, да? В Евангелиях. Но постепенно вот он из одной позиции как бы переходит в другую. И как правило говорят, царь, пророк и первосвященник. Правильнее было бы по порядку расставить пророк, первосвященник и царь. До сих пор Ишуа еще не царствовал на земле так, как нужно. Земля до сих пор не является территорией подвластной в смысле полного послушания Богу. Этим миром до сих пор пока еще управляет князь этого мира, Сатан. Это все незаконно. Это все ожидает как бы, освобождения и люди, и земля. И это время, когда наступит, и он вернется как сын Давида. Как царь. Он установит свою власть на земле. И представьте себе, сколько сегодня людей ненавидят евреев. Не любят. Не любят Израиль. Хотят, чтобы он был стерт с лица земли. Придет Машех Иерусалим станет столицей планеты, и именно из Иерусалима евреи во главе с Машехом, царем своим, будут осуществлять власть на всей земле. Вот уж когда это не понравится сильно, да? И проявится потом в конце, когда отпущен будет дьявол. Второй стих. Иешуа Машех, который верен поставившему его, как и Моше во всем доме его. Итак, Бог ставит Мессию над всем творением. Точно так же, как Моисей был назначен, поставлен Богом над Израилем. Не над всеми народами, не над планетой Земля, а над еврейским народом. И здесь автор говорит, что Машиах достоин больше славы, чем Моисей. В предыдущих текстах мы говорили о том, что он был достоин больше славы, чем ангелы. То есть в начале автор послания объясняет, кто такой Машиах. Он больше, чем ангелы. Здесь он говорит, он больше, чем Моше, Рабейну. И Моисей сам об этом говорит потому что он имеет тем большую часть или честь в сравнении с домом тот, кто устроил его. То есть что больше, дом или тот, кто устроил этот дом? И тут имеется же в виду непостройка, правда? Кто устрояет дом? Ну, мудрая жена по Писанию, правильно? А что? Притча 14 глава, 1 стих. Ира, проверь, если я не ошибаюсь. Мудрая жена устрояет свой дом, написано, а глупая разрушит его своими руками. Но мудрая жена, она будет только у мудрого мужа. Потому что муж выбирает же себе в жены человека, правильно? Если кто-то думает, что ему повезло, он так, знаете, ну, как в рулетку выиграл и взял себе мудрую жену, Поверьте, это не на ровном месте. Иногда люди кажутся на вид не такими мудрыми, какими являются на самом деле. И поэтому ведь мужчина выбирает себе в жены. Здесь, конечно, речь идет не о том, что женщина будет все устраивать. Я просто сделал оговорку, что Писание говорит, что дом в плане вот внутреннего вот этого комфорта устраивает женщина. На самом деле, устройство дома зависит от мужчины, потому что он остается над всем этим ответственным перед Богом. Правильно его жена делает или нет. Способен он убедить свою жену быть мудрой женой, быть правильной женой. Я именно говорю убедить не в плане словами, да, Совместная жизнь, совместные какие-то действия должны убедить женщину войти в повиновение и, и сказать все. Вот слава Богу, что у меня есть такой вот муж, вот он пусть думает, а я буду делать то, что он говорит. Я помню, я слышал э, высказывания вот, сестер, которые по тем или иным причинам, не были замужем. Немного таких, но я слышал, они говорили, как бы было бы хорошо, если бы у меня был муж. Мне бы тогда не надо было это думать, то думать. Как бы есть уже кому думать об этом всем. Человек хочет просто войти вот в этот покой определенный. Знаете, в этом есть э, как бы небесный секрет. Мы действительно хотим войти в покой. Когда каждый из нас берет на себя какую-то часть, он дом устраивается, но устройство дома зависит от мужчины. Точно так же, как от Моисея зависело устройство скини, устройство структуры еврейского народа, упорядоченности во всем, и, конечно, против него бунтовали, правильно? Вот и дома против мужчин бунтуют Иногда жены. Ну, бывает. Хорошо, если это не часто, и чем дальше, тем меньше. Все это объяснимо, просто это не внутри нашей темы сейчас. Моисей сравнивается в этом отрывке с человеком, который сделал как бы закладку фундамента, чтобы Израиль как дом был устроен, чтобы был мешкан. Мешкан был сделан от и до. Ни одного лишнего вензелечка, завиточка, или там яблока, или виноградной гроздочки в орнаменте. Ни одной линии лишней. Все сделано по размерам, полностью. Вот так, как сказано было. Вы знаете, не каждый человек может так. Особенно люди, вот талантливые. Согласитесь, Бецалель же был талантливым человеком или нет? Да это супер талантливый человек. Вручную там все сделать. Да, у него была команда, у него были помощники. Но представьте себе, Моисей, допустим, не может две доски сбить вместе. Ну, допустим, не знает как. Бецалель, которого Бог исполнил, его сердце написано мудростью делать всякую работу. И Моше ему говорит, это так должно быть, это так, это так, это так. И бицелель ни разу ему не сказал, слушай, иди, я сам все сделаю, я что, не знаю свою работу, или я там, не... что ты мне объясняешь, это мне, я... ты что, знаешь, как это, а ну встань, покажи, как бы. Он же так не разговаривал с Моисеем, правда, нет? Почему? Потому что Моше видел там на горе все, и он это все пересказывает бицелелю Бецалель находится в полном повиновении у Бога и у Муше. И он понимает, что для него важно сделать то, что говорит ему Муше, а не показать или развернуть здесь свой талант. Его талант развернулся в полноте, когда он не добавил туда ничего. Вот это самое важное, наверное. Сделать красиво могут многие, а вот сделать Так, как сказал Моисей, который видел, ему Бог показал там на небе. И тогда земная скиня являлась полным отражением небесной. Он в точности сделал, как там видел. Правильно или нет? А вот если бы он сделал по-другому, она бы уже не соответствовала небесной. Представьте себе, что вы делаете торт, сестры, дома. Печете коржи. Потом крем готовите. Не знаю, сложное что-то там вы изобретаете. И вы один слой, второй слой, третий слой. Потом сверху еще крем. Потом розочки такие, да? В середине все так. И в самом, кра... наверх, самый вот туда, центр торта. Вишенка? Вишенка. Вишенка. Или клубника, кто любит. А потом так постояли, подумали, эх, и потом раз так сверху стакан сахара на это все. Ну, как бы сладкий, вкусный же сахар, да? Но все испорчено, так или нет? Мера, граница. Когда мы простые вещи делаем с вами, такие как торт, это намного проще, я вас уверяю, чем построить скинию. Мы понимаем, что если мы сверху положили вишенку, то уже стакан сахара насыпать не надо. А есть люди, которым кажется, чего-то не хватает, и они берут там и сверху сыпят этот стакан или два сахара на этот торт. И, и, и все Очень важно для нас понимать вот эти вот барьеры. Это не барьеры, это как бы те границы, за пределами которых уже не работает благословение. Перестает это быть для всех благословением. Оно не радует уже, несмотря на то, что сладкое. Здесь уместно зачитать из Второзакония, 18 глава, 15 19, я хочу это место открыть. Это говорит Моше. Он говорит о Мессии. Это однозначно текст говорит о Мессии. И это пророчество последнее в Торе. В Торе есть пять пророчеств вообще о Машехе. Основных таких, вот явных. Вот это одно из них. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть. Это говорит Израиль. Он как бы от лица Израиля говорит. Понимаете? И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе, и воздвигну им пророка из среды братьев их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 Написано «тот, кто не будет исполнять слова этого пророка». И вот в Евангелиях Ишуа показан как пророк. Поэтому его пророческая функция крайне важна для людей. Потому что он наперед все рассказал. А книга Откровения – это что, не пророческое слово, а его пришествие? А послания, которые духом Машеха написаны были, разве это не пророческое слово? И Бог говорит, я взыщу с этого человека. Поэтому в нем исполняется пророчество, сказанное Моисеем еще в Торе. И Евангелие четко показывает. Именно поэтому он воскрешает людей, потому что через Елисея Бог производил воскрешение. Через пророка Ильягу тоже. Через Елисея было умножение хлебов, если кто помнит. То есть Иисус делает чудеса, но больше, чем делали те пророки. Так или нет? Именно поэтому он на четвертый день приходит и воскрешает Лазаря. Потому что в иудаизме считалось, что три дня душа летает вокруг тела и может туда вернуться. И это, да, воскрешение, но как бы не такое, которое сделал Ешуа. Он пришел на четвертый день, когда уже все. По всем правилам душа уже улетела, но больше того, ему говорят, уже смердит, уже воняет из гроба, да? То есть полностью разложившийся труп. Все, что он делал, ходил по воде, он делал больше. То есть если те пророки, Илия, Илиша, Они, подходив к Иордану, сворачивали милость, били, Иордан расступался. Помните? Море расступилось перед Моисеем, и Иордан расступился перед Иисусом навиным. Помните вы это? Перед пророками Иорданы они по-сухому переходят. Ишуа ходит по воде. То есть Он, как бы в каждые чудеса, которые были знакомы Израилю, Он их. Не просто как бы, повторять, для него это обычное течение жизни. Слепым зрение дает, парализованные поднимаются. Все время он это делает. Для того, чтобы люди могли поверить, что когда он воскреснет, об этом мы подробно говорили в проповеди, да, вознесется на небо, совершит служение в скинии как первосвященник емкий кипур сделает, и вернется на землю, и потом 40 дней еще будет наставлять учеников а потом только вознесется, послав вместо себя Святого Духа, Утешителя, Советника нашего, чтобы так же, как Он был на земле, теперь Дух Святой на земле. Это личность, которая дает нам рождение свыше, общение и многие другие вещи. И под, пока Он не придет, как Царь, Дух Святой Работает или действует на земле. Коротко это вот обзор такой, чтобы было понятно, о чем мы говорим. И теперь о доме. То есть дом это очень понятная для евреев вообще структура. Или, или даже не... Да, структура и как бы построение. Почему? Ни для кого не секрет, что вот даже в Советском Союзе, в еврейских домах было по-другому, правда? Ну там э, не слышно было там, вот эти драки, жен не били, там пьянство вот это все. Вот это. В еврейских домах этого не было. Если было, это было, ну это исключение, это не правило. Это исключение. Это, конечно было, но очень мало Очень мало. И это все было влияние того народа или той среды, в которой жили евреи в Галуте. Они как бы скатились на этот уровень, но не все. Еще раз повторяю. То есть, устройство дома для еврея, это очень важная составляющая его жизни. Потому что там, в этом доме, есть продолжение его рода. Там, там многие вещи. И посмотрите, как красиво автор объясняет приход на землю Мессии. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, устроивший все, есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвести. А Машиах, как сын в доме его, Дом же его мы. Итак, Моисей в доме является кем? Работником, служителем, не хозяином. Он распорядитель, он домостроитель. Машиах является законным хозяином этого дома, который принадлежит его отцу, но отец отдал все ему. Это мы тоже знаем из Писания. И тогда у людей может возникнуть вопрос: "Ну а как же как же вот соотношение вот это мессия, закон и так далее?" Давайте мы откроем послание к Галатам. Есть очень хороший текст. Послание к Галатам, 4 глава. Эгере телегуатим, перек далет. Первые, первые вот стихи, с первого по седьмой. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и дома правителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дам да и дам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но Сын, а если Сын, то и наследник Божий через Ишуа Мессию. Аминь. Итак, что в этом тексте интересного? То, что Он подчинился закону. Если мы говорим, что Машиах больше, чем Моисей, Вопрос, а почему тогда Мессия подчиниться должен был закону, который был дан через Моисея, если Моисея меньше, чем Машех? Сейчас понятно вот это, да? Логическая цепь вопроса самого. Это, это контраргумент, который обязан прозвучать. И в этом тексте объясняется. Он пришел как человек, Правильно? Он пришел в этот мир. И мы с вами в прошлый раз говорили, что Он по закону выкупил нас. Для того, чтобы получить это право, Он должен был полностью подчиниться закону. И исполнить этот закон, для того, чтобы иметь право воспользоваться этим законом на законных основаниях. И выкупить нас. Об этом же говорится здесь. Чтобы искупить подзаконных. Он полностью подчинился закону. Он исполнил весь закон. Мы это знаем, так или нет? Машех. Несмотря на то, что он в доме своего отца, он главный, все ему принадлежит. Но он приходит, и он самый послушный в этом доме. И теперь он имеет право каждого спросить, а почему ты не послушный? Почему ты не такой? Это он говорит, следуй за мной. Что это значит, следуй за мной? Почитайте, подчинился закону. А нам пытаются рассказать, что закон нам не нужен, он свое отжил, его надо выбросить. Или, или вообще оторвать. Я в последнее время часто это слышу. Пастыря советуют людям взять этот Ветхий Завет, оторвать и выбросить. Только Новый Завет читать. Как вам такая тема? Не надо бояться вот этих вот лже-пастыров, лже-пророков и лже-братьев. Они не приведут людей в правильное место, я вас уверяю. Никто им такое право не дал. И не им принадлежат, кстати, эти книги, а нам с вами. Так или нет? Римлянам 9 глава. Нам принадлежат эти книги. Это наша территория. Машиах приходит на землю как человек, рождается как человек, его обрезают на восьмой день, за него мама приносит голубей в храме, помните, дни очищения? Полностью выполняется, тогда, когда он сам не может, его родители выполняют за него все то, что положено было сделать за него по закону. Это, это удивительно, это грандиозно. И после этого, то, что мы говорили, он совершает погружение, имеет полное право выкупать теперь подзаконных. Теперь, что такое слово подзаконный? Это люди, которые из-за грехов своих подвержены наказанию смерти по закону. Вот о чем идет речь. Подзаконы – это те, кто наказаны законом. Когда Машиах выкупает нас, он дает нам это право поверить войти в это искупление. Тогда только мы можем выйти из-под наказания определенного законом, но это не значит, что мы можем отказаться от самого закона. Тогда мы не будем знать, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. Что правильно, а что неправильно в этом мире. Мы тогда не сможем отличать левую руку от правой. Выбирая в своей жизни направление, куда идти. Налево или направо. Помните, как в этой сказке? Направо пойдешь, смерть найдешь. Налево пойдешь, коня потеряешь. Прямо пойдешь, что там, я уже не помню. а Женися. Хорошо, пусть будет женись. И поэтому Машех подчинился, родился от жены, то есть от женщины. Пророчества же были, правда? Причем мы говорим, что действительно 7 глава, 14 стих Исаи на иврите, когда мы читаем, не дает того объема, который мы видим в 9 главе, в 6 стихе того же Исаи. На иврите, там где написано, что умножению его величества не будет конца, слово «лемарбе» употребле... употреблено там «мем суфит» – «внутри слова». Другими словами, это ремес, это намек на то, что он родится из закрытого чрева. Написать можно. а надо было бы написать вот так. Я не умею рисовать, я пишу прописными буквами, но вы хорошо знаете язык, поэтому вот так написано у Ишаягу, у Исаи. вот это. Да? Это 9.6. Книга пророка Исаии, 9-6. Написано Лемарбе. Мем суфит внутри слова. исая дворянин, человек из, из королевского как бы рода. Понимаете? У него иврит просто запредельно высокий. Настолько четкий, настолько правильный, настолько грамотный, что это, это просто невероятное что-то. Он не мог допустить ошибку. Написано это для того, чтобы те, кто будут читать, а в то время практикой было знаете же, да, мало кто читать и писать умел. Если человек умел читать и писать, это был уже профессор, это был Гарвард. Я вам серьезно говорю. Обучить еще столь 200 лет назад, обучить человека читать и писать, это было одного в семье брали, чтобы мог он грамотным стать. Так вот, те, кто читали, видели это, но понимали, что это не ошибка. Это знак, это симан, это, это указание на то, чтобы читающий обратил внимание на это обстоятельство. И когда он Тогда он объяснял это с кафедры, с слова слово. И прикладывал толкование. Помните, как в книге Ездры, когда народ читал закон, Ездра книжник читал. Он читал, внятно написано, и прикладывал толкование. Это было в дождливый сезон, и люди под дождем стояли, плакали и считали за счастье. Что они стоят под дождем, а он под навесом. И может, слышать они могут слова эти, и объясняется им. Представляете, какая жажда, по слову, была в нашем народе тогда. Да, Зарававель, Ездра. Так это пророк Исаия. Хорошо, я не хотел на это отвлекаться надолго, это просто вам как бы напоминание что там, где написано, что 7 глава 14 стих, вы это хорошо знаете, употребляется не дева слово, а альма. Альма это молодая женщина. Она может быть девственницей, а может и не быть девственницей. Везде в Писании на иврите, когда имеется в виду девственница, всегда пишется или бетула, или бетулот. Буквально девственница. И, например, когда... Книга Эстер, помните, да? Мегелат Эстер. В русском написано выбрали всех там молодых девушек. Помните, когда Артаксерксу? В Иврите написано не, не девушек, там написано Бетулот. Только, конечно. Девственниц. Набрали девственницы, потом он выбрал себе, Эстер стала его женой. Но это были только девственницы. Вырите. Об этом я когда-то говорил, кто хочет, может вот, почитать. У нас есть книга, там Танахильские пророчества. Там подробнее это все описано. Есть четыре слова. Нар, наара, молодая, да? Бахура, альма, это вы врите. И бетула. Но каждое слово что-то знает. Понятно, есть еще иша но это женщина. А мы сейчас говорим чисто вот о той категории, которая как бы может подпасть вот под это все. То слово «альма», которое употребил Исаия, оно, оно действительно единственное, которое там подходит, потому что это пророчество тогда звучит для жены царя Ахаза, который тогда там является. И она является, раз она жена, она уже не девственница. Но она молодая. Она «альма» по-любому. И Мария – Мириам, она тоже альма, но она девственница. Она... Вот слово Альма позволило пророку Исаи зацепить, как бы в одном пророчестве два пророчества для царя, потому что это дом Давида, это важно было, и на будущее для Машиаха уже. То есть это слово очень хорошо вмещало в себя все вот эти вот. Эти. И там надо сравнивать с книгой «Бытие», 24 глава, там, где выбирает э, Элиазар в жены Ревеку. Там о ней тоже пишется, что она э, молодая, не познавшая мужчины. Вот. Если эти все места соединить, тогда будет понятно то, что говорится о Мире. Хорошо, но... это дало возможность выкупить. Вот, да, Это было такое отступление небольшое, чтобы создать вам э, декорацию, что ли, фон, на котором мы, вот это все происходит, о чем мы сейчас говорим по книге «Послание к евреям». Потому что, несмотря на то, что он в доме хозяин, он сын, до определенного времени он подчиняется закону. Он выполняет все правила в этом доме, для того, чтобы получить право выкупа или выкупить под законных. То есть людей, которые осуждены на смерть. Это и есть слово подзаконные. Это не те, которые, знаете, ходят под гнетом правил. Обычно так понимают, подзаконный. Это вот на него наложили какие-то ограничения правила, и он такой подзаконный. Под законом он ходит, страдает. В данном случае слово подзаконный – это человек, приговоренный законом к наказанию, положенному за его поступки. И придя Машиах, подчинившись закону, исполнив весь этот закон, отдает свою душу, и он говорит, выкупаю всех, тех, кто поверит в это. Я их выкупаю ценой своей жизни, ценой своей души из-под власти закона. Это не значит, что мы теперь не должны его выполнять. Это значит из-под власти закона, из-под приговора, который определил нам закон. А закон всех приговаривает к смерти. Сюда вы можете взять римлянам 3.23, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. Так или нет? И римлянам 3.26 то плата за грех смерть, а дар Божий Жизнь вечная. Вишу Мессии. И тогда человек может... Ира, проверь сноски, которые я назвал. Я по памяти говорю. 3.26 римлянам. 6.23, да? Хорошо. 6.23. 3.23 и 6.23. Спасибо. И поэтому он говорит о Машиях, как сын в доме его. Дом же его мы... И поэтому до времени он полностью всему подчинялся, но наступит время, когда он как царь уже придет. Как первосвященник, он ходатай, он платит цену и он просит за нас перед Богом. Но когда он придет как царь, он говорит, мы, мы просто станем наследниками в этом доме, мы, мы будем там же жить, как и он, если только дерзновение и упование, то есть вот эту надежду, которой мы хвалимся, а это и есть хвалиться. То есть да, мы спасены, это хвалиться. Он говорит, если твердо сохраним до конца. И в следующем отрывке пойдет речь с примерами, опять же истории, как люди некоторые, которым было это обещано, не вошли в покой Божий. По тем или иным причинам, о которых мы поговорим в следующий раз. Аминь.